Десятая глава Аврора замерла, стоя на опушке леса. Сердце колотилось, как бешеное. Она собрала в кулак всю свою смелость, чтобы добраться сюда. Сообщила тётушкам, что пойдёт по ягоды, схватила корзину и поскорее побежала к дороге, пока сама не передумала. Спустя несколько часов, поборов все сомнения, Аврора выбралась на опушку. Когда она вышла на солнечный свет, к её ужасу дорога оказалась всего лишь дорогой. пыльной, серой, с тусклой травой по обочинам. Ей будто не было конца. Она вела в обе стороны, то сужаясь, то расширяясь. Вдали виднелся маленький мостик. Поблизости не было никого, кроме одинокой коровы. Дорога не отличалась красотой и не представляла собой ничего особенного. Чем дольше Аврора к ней приглядывалась, тем сильнее стучало сердце. Воздух здесь словно сгущался, и местность полнилась призраками прошлого. Приглядевшись, Аврора обнаружила по другую сторону дороги нечто необычное — высокую до самого неба стену из шипов. Колючие ветви тесно переплетались, и заглянуть за них не было никакой возможности. Сквозь стену не проникали солнечные лучи. Она как будто поглощала тепло, и в её недрах царили холод и сумрак. Шипы размером с саму Аврору грозно топорщились во все стороны. Девушка перебежала через дорогу и осторожно дотронулась пальцем до колючего шипа. Вскрикнув, она отдёрнула руку. На пальце показалась капелька крови. Аврора побрела вдоль терновой стены. Что за ней прячется? Неужели стена кого-то защищает? И кто её возвёл? Ей вдруг подумалось, что стену могли сотворить вовсе не для защиты, а для удержания в плену. Девушка вздрогнула. Раньше она никогда не подбиралась так близко к чему-то таинственному и опасному. Аврора вдохнула поглубже и пригляделась к шипам. Нет, терновая стена не таила в себе опасности. Несмотря на грозный вид, она оставалась частью природы, как деревья, окружавшие поляну вокруг их домика. Скорее всего, за зарослями скрывалось нечто особенное. Аврора подняла голову. Небо потемнело. Собиралась гроза. Пора домой, пока тётушки не забеспокоились. Аврора повернулась и бросила на стену прощальный взгляд через плечо. «На самом верху сидел чёрный ворон». Заметив, что его обнаружили, ворон каркнул и улетел. Аврора улыбнулась. «Точно, точно. За этой стеной не только кусты и колючки. Я обязательно выясню, что там скрывается», — решила она про себя. В последующие недели Аврора держала данное самой себе обещание и наведывалась к стене почти каждый день. Она приходила рано утром и наблюдала, как рассветное солнце окрашивает тернистые заросли в нежно-малиновый оттенок. Прибегала и на закате, и бродила кругом, пока солнце спускалось за горизонт, и терновая стена, залитая алым светом, постепенно погружалась в темноту. Появлялась днём, чтобы посмотреть, не мелькнёт ли кто-нибудь по ту сторону. Никогда и ничего, только колючая стена и пустынная дорога. Обычно не склонная унывать Аврора загрустила. Вдруг за этой стеной и вправду совсем ничего нет? Неужели это всего-навсего граница, которая отделяет королевство от остального мира? И тем не менее она продолжала приходить. Одним прекрасным солнечным днём Аврора выбралась из леса и оглянулась через плечо, не идут ли за ней тётушки. В последнее время они что-то принялись чересчур её опекать, с лёгкой насмешкой подумала Аврора. Хотя ей вот-вот стукнет шестнадцать. Она ведь уже не ребёнок. А тётушки словно не замечали и твердили, чтобы далеко не уходила. Спрашивали, куда она собралась, даже если Аврора шла всего-навсего развесить чистое бельё на заднем дворе. Даже по ночам наведывались, проверяя, точно ли она лежит в постели, словно Аврора могла встать и уйти. Отчасти непривычная забота сильно раздражала Аврору. С другой стороны, она была тронута. Тётушки её так любят. Должно быть, им трудно смириться с тем, что она выросла. Им лучше не знать о том, что Аврора ходит к терновой стене. Поэтому она каждый раз выбирала другой путь и старательно оглядывалась по сторонам, не следит ли кто. Позади никого не было. Довольная Аврора перебежала через дорогу. По синему небу не спеша плыли белые облака. В лесу, о с т а в ш и м с я позади. Весело пересвистывались птицы. Однако у стены все звуки почему-то умолкали. Аврора ласково положила руку на ветку. Она больше не кололась об острые шипы. Ветка была тёплой от солнца. Внутри словно билось сердце. И Аврора в который раз подумала о том, что стена живая. Девушка улыбнулась своим мыслям. Она понимала, что довольно глупо воображать подобное, но фантазии дарили успокоение. п о Авроре чудилось, что стена говорит с ней и подзывает подойти поближе, словно сама желает, чтобы Аврора перебралась на ту сторону. Аврора приподнялась на цыпочки, заглядывая за стену. Она и прежде много раз пробовала что-нибудь разглядеть, но ничего не получалось. Не вышло и теперь. Аврора со вздохом отступила и медленно побрела вдоль стены, погрузившись в собственные мысли. Вдруг раздался пронзительный скрежет. Аврора завертела головой, пытаясь определить, откуда шёл звук. На дороге позади никого. Слева и справа лес и стена. Там с к р е ж е т о т нечему. По спине Авроры пробежали мурашки. Этот звук напоминал пронзительный лязг металла. Скрежет становился громче и громче. Похоже, что-то надвигалось с противоположной стороны. Аврора побежала навстречу. Дорога сворачивала влево. Вдалеке Аврора разглядела повозку и несколько человек в железных доспехах. Девушка остановилась. Сердце застучало, как бешеное. Аврора не знала, что делать. Похоже, там требовалась помощь, но тётушки предупреждали, что от людей добра ждать не стоит, и велели при встрече с человеком сразу бежать домой. «Никому не доверяй, особенно мужчинам», твердили они. «От мужчин одни неприятности». Что, если тётушки правы? Аврора вздохнула. «А если этим людям правда нужна помощь?» «Она не могла просто повернуться и уйти». Конечно, тётушки не обрадуются, узнав, что Аврора подошла к незнакомцам. «Они будут недовольны, когда поймут, как далеко от дома она забралась». Мысли путались. «Надо решить, выйти к незнакомцам или убежать. Хватит стоять на месте». Аврора сделала глубокий вдох, шагнула вперёд и открыла рот, чтобы окликнуть людей. В нос ударил аромат цветов, мёда и земли. Веки Авроры отяжелели, она опустилась на землю. Вдалеке слышались людские голоса и лошадиное ржание. В голове Авроры блуждали вопросы. Что происходит? Люди напали на стену? Или всё это ей только снится? Вскоре она крепко уснула.